Анкета. По субботам она любила ничего не делать. Именно такое безделье создавало впечатление того, что впереди еще целая жизнь в виде целого воскресенья. Но эта суббота была особенной. Привет. Обнял и поцеловал я Алису, едва вошел в дом. Вкусно пахнет. Что готовишь? Сюрприз. Мой подарок тебе на день рождения. Поцеловала она меня в ответ очень смачно. Обожаю сюрпризы. Двинулся я было на кухню. Что печешь? Надо немного подождать. Может, почитаешь, пока мое резюме? Повернула она меня в комнату, в универ. Как ты думаешь, такая анкета подойдет? Протянула она мне планшет и убежала на кухню. Я сел на диван читать. Отношение к курению отрицательное, но курю. Отношение к алкоголю безалкогольное, но пью. Отношение к сексу. Хочу. Отношение коснам положительное, но в два часа ночи еще не сплю. Отношение к себе не сдаюсь. Отношение к любви, как к алкоголю, покрепче. Не хотела бы напиваться, но пью. Не хотела бы о п х м е л я т ь с я но жду. Жду звонка от того, что был вчера вечером рядом. Что-то я отвлеклась. Отношение к боли отрицательное, но терплю. Отношение к счастью положительное, но не жду. Отношение к памяти зла памятно мстительно. Отношение к тишине громче музыку. Отношение к отражению критичное, но люблю. Отношение к любимому к а п р и з н и ч а ю Отношение к шоколаду неустойчивое. Отношение к посуде мою и бью. Отношение к быту слежу. Отношение к верности это мой крест. Отношение к ревности было бы кого. Отношение к зависти. Что ж я не женщина? Отношение к дружбе дружу без интима. Отношение к случайным связям не случайное. Отношение к браку хорошо бы семью. Отношение к детям рожу. Отношение к риску рискую. Позже оправдываюсь и сужу. Отношение к о времени опаздываю. Отношение к свиданиям положительное, но ночевать в гостях не люблю. Отношение к женщинам как к боли терплю. Отношение к подругам звоню, отношение к диетам положительное, но не держу, отношение к животным положительное, но не держу, отношение к деньгам положительное, но не держусь, отношение к мужчинам положительное, но не держу, отношение к жизни люблю. Через пару минут я прошел за ней на кухню. Улыбка не с х о д и л а с моего лица. Алиса стояла ко мне спиной в одном халатике, я остановился, чтобы насладиться ее движениями. Никто не делал тортов ранее для меня. Момент был торжественный. Белой мукой присыпан дубовый стол, на нем бутылка вина, ананас и красной ковровой дорожкой клубника. Миксер гонял р е й ф я взял ягоду и поднес к губам Алисы. Она стояла с миксером, который взбивал яйца с г у щ е н к у и сметану в один нежный крем в одной руке, во второй искрился бокал белого. Ее губы приватизировали плод. Она запрокинула голову, знак удовольствия. о р г а з м на лицо, добавил я в бокал вина. Как ты можешь видеть мое лицо? Ты же стаи за спиной. Анкета, она-то тебя и выдала. Как тебе? Жиза. Забыла добавить, что не люблю готовить одна. И еще один важный атрибут. Сделала она небольшой глоток, улыбнувшись, передала мне бокал. Мою любимая австралийская шардоне. Ты уверена? Да. В горле прыгают к е н г у р я т а меня нет. Ты бесчувственный. Вино не хочет с тобой играть. Не может быть. Сделал я глоток и отрицательно покачал головой. Подожди, я с тобой поделюсь. Повторила она за мной глоток и прижалась своими к моим губам. В меня начали мигрировать ее кенгуру. Ну как? Лизнула она мои губы напоследок. Вы не простая. А зачем вам простая? Она жена ночь, не больше. А мне еще торт печь. Будто за вином сходил в Австралию. В а в с т р а л и Глотнула еще вина Алиса. Может, музыку включишь? Поставь еще раз миксер. Ах ты зараза! Я, между прочим, тебе делаю торт. Да, а я-то думаю, что за бардак на кухне? Привел я одним движением руки на кухню Армстронга и э л л у Фиджеральд. Жди, сейчас тебя споют. Ожидание праздника мне всегда приносило больше удовольствий, чем сам праздник. Хочешь попробовать начинку? Очень. Вот. Протянула она мне средний палец, предварительно обмакнув его в крем. Чувствую, меня здесь недолюбливают. Обнял я ее пальчик своими губами, потом притянул Алису к себе и начал целовать шею. Ну и как? Обрадовались мелодии ее бедра и начали двигаться в такт. Ты вкуснее. Я еще не надела белое платье. А цвет, цвет платья имеет значение, конечно. Красное, чтобы женщину заметили, белое, чтобы ценили, халатик, чтобы не отпускали. В таком в и д е т е б я вряд ли возьмут в универ. Ты пранкету, да? Я тоже так решила. Зачем работать за копейки? К черту такую работу! Лучше буду печь тебе торты. Иногда, на день рождения.